чтобы в один прекрасный день весь мир, прочитав эти строки, узнал, как все происходило на самом деле. Для этого мне придется обратиться к своему детству. Я никогда не умел быть средним учеником. Временами я, казалось, был наглухо закрыт для всякого знания, словно выхваляясь самой, что ни на есть, непроходимой тупостью, Потом вдруг окунался в учение с таким пылом, таким приезжанием и такой жаждой знания, которые могли сбить с толку кого угодно. Но чтобы стимулировать подобное рвение, нужна была какая-то идея, которая бы мне особенно понравилась. Первый из моих наставников, Дон стебан Трайтер, целый год повторял мне, что «бога нет». В своей тайной жизни Дали уже рассказывал об этом своем учителе, который за первый год обучения в школе заставил его забыть даже те смутные познания из области азбуки и арифметики, которые были у него при поступлении. При этом он совершенно безапелляционно добавлял, что религия — это чисто женское занятие. Эта идея, несмотря на мой юный возраст, привела меня в полный восторг казалось, в ней таилась некая лучезарная истина. Ведь я каждодневно мог убеждаться в ее справедливости на примере своего собственного семейства. В церковь у нас ходили одни женщины. Что же касается отца, то он отказывался это делать, провозгласив себя свободным мыслителем. Дабы получше утвердиться в своем свободомыслии, он уснащал даже самые незначительные свои изречения, чудовищным, хоть и весьма колоритным богохульством. Всякий раз, когда кто-нибудь приходил от этого в негодование, он с явным удовольствием повторял афоризм своего друга Габриэля Аламара. «Богохульство есть лучшее украшение каталонского языка». Прежде мне уже приходилось рассказывать, а трагической судьбе моего отца. Она достойна Софокла. В сущности, отец был для меня человеком, которым я не только более всего восхищался, но и которому более всего подражал, что, впрочем, не мешало мне причинять ему многочисленные страдания. Молю Господа приютить его в своем Царстве Небесном, где, уверен, он уже и пребывает, Ибо три последних годы его жизни были отмечены глубочайшим религиозным кризисом, принесшим ему в конце концов утешение и отпущение последних причастий. Однако во время моего детства, когда ум мой стремился приобщиться к знаниям, я не обнаружил в библиотеке отца ничего, кроме книг атеистского содержания. Листая их, я основательно и, не принимая на веру ни единого утверждения, убедился, что Бога не существует. С невероятным терпением читал я энциклопедистов, которые, на мой взгляд, сегодня способны навевать лишь невыносимую скуку. Вольтер на каждой странице своего философского словаря снабжал меня чисто юридическими аргументами, сродни доводам отца, ведь и он был нотариусом неопровержимо свидетельствующими, что Бога нет. Впервые открыв Ницше, я был глубоко шокирован. Черным по белому он нагло заявлял «Бог умер». Каково? Не успел я свыкнуться с мыслью, что Бога вообще не существует, как кто-то приглашает меня присутствовать на его похоронах. У меня стали зарождаться первые подозрения. Заратустра казался мне героем грандиозных масштабов, чьим величием души я искренне восхищался, но в то же время он сильно компрометировал себя в моих глазах теми детскими играми, которые я, Дали, уже давно перерос. Настанет день, и я превзойду его своим величием. На завтра же, после первого прочтения книги «Так говорил Заратустра», у меня уже было свое собственное мнение о Ницше. Это был просто слабак, позволивший себе слабость сделаться безумцем, хотя главное в таком деле как раз в том и состоит,